Глава восьмая Несмотря ни на что, я решила сполна насладиться несчастным полдником, а на ужин не ходить. Правда, доесть полученную на раздаче пищу мне не дали. Едва Тайлер скрылся за дверью, к нашему столику подскочила совсем юная девушка с тряпкой в руках. И вовремя сок, разлитый его высочеством, не успел оказаться на полу. Мне стало неловко. из за кого? За этого пещерного индивида!» «Прошу прощения за моего... М -м, жениха», — выдавила я с большим трудом. Мне это было в новинку — извиняться за кого-то другого. Я и за себя-то нечасто извинялась, а уж за действия моего суженого с придырью так и вовсе не хотелось. Но воспитание, как говорится, обратно не засунешь». Девчушка, которой, судя по всему, вряд ли исполнилось пятнадцать, расплылась в лучезарной улыбке. «Не стоит, леди, это такие пустяки!» В прошлом году его высочество ради смеха устроил бой тарелками в столовой. У нас не осталось целой посуды, да и светильники пострадали, а стены пришлось отмывать всю ночь. Я прикрыла глаза, Аделия нервно хихикнула и продекламировала. «Принцы лютуют, все летает, и посуда отжигает. Не ругайте Тайлера, во всем летающие тарелки виноваты». Я невольно хмыкнула. «У тебя арифма хромает?» «Зато в тему!» — заливистый смех девчушки прервал чей-то строгий голос. «Лили, тебя ждут на раздаче!» Девчушка поклонилась нам и, скрывая улыбку, умчалась на кухню. Я повернулась к прервавшей нас высокой Матроне в летах, в белоснежном колпаке, скрывающем волосы. «Мое почтение, леди Стертон, меня зовут Бланш, я главный распорядитель столовой». «Сейчас вам заменят приборы и еду». Я посмотрела на Делию, и та покачала головой. «К слову, я была с ней солидарна. Есть больше не хотелось, причем совсем. А вот на ночь подкрепиться будет весьма кстати. Будьте так любезны, оставьте нам несколько пирожков после ужина. Мы обязательно за ними придем», — вежливо попросила я. Бланш всплеснула руками. «Что вы такое говорите, леди Стертон?» «Мы доставим их в вашу комнату, не извольте беспокоиться». «У меня глаза на лоб полезли. Распределение комнат в Академии, насколько я знала, происходит сразу после прохождения арки силы. Комендант всегда идет навстречу студентам и старается селить друзей рядом. Но ведь это займет немало времени. Или нет?» «А как вы узнаете, в какую комнату меня поселят?» — удивилась я. Бланш слегка поклонилась. Да пребудет с вами единой, леди. Мне пора идти. Едва она ушла, Делия подошла ко мне и с сомнением посмотрела на удаляющуюся женщину. Не нравится мне это. Ладно, пойдем, пока лучшие комнаты не разобрали. Правда, насколько я знаю, их все равно больше, чем адептов. А жаль. Я бы лучше с тобой в одной комнате поселилась. Так проще. Она вздохнула но можно попросить сдвоенные комнаты с дверью в общей стене. Пойдем скорее, вдруг потом выбора не будет». «Мы даже не пошли, побежали!» Адреналин зашкаливал, а ветер свистел в ушах. Мы ловко лавировали между адептами, выходящими из дальнего коридора, где располагался кабинет коменданта. «Надеюсь, мы не опоздали из-за моего жениха? Я тогда ему много, очень много всего выскажу». Широкая дубовая дверь со скромной табличкой «Комендант Академии Истинной Магии» Войер Адамс была приоткрыта. Мы влетели внутрь и с трудом притормозили у массивного стола, за которым, скрываясь за метровыми кипами бумаг, сидел тщедушный мужчина преклонного возраста. Волос на его голове почти не осталось, но очевидно, что он за ними тщательно ухаживал. Вот сейчас, например, редкие волоски были покрыты толстым слоем неприятного на вид геля. Ярко-синяя мантия выдавала в господине Адамсе принадлежность к администрации Академии. «Здравствуйте!» — дружно гаркнули мы с Деллией, растянув губы в радостных улыбках. «И вам не хворать!» — буркнул комендант, уткнувшись в свои бумаги. «Имя, принадлежность к роду?» «Ариана Стертон, Делия Оберфорд». Старичок поднял голову и впился в меня неприятными глазами-бусинками. «Понятно». «Нам бы и две комнаты рядышком», — сходу начала Делия. «Мы, конечно, на разных факультетах, но ведь это не запрещено». «Исключено!» — отрезал комендант, бесцельно перекладывая какие-то бумаги с места на место. «Вы никак не можете поселиться рядом. Леди Стертон займет комнату номер 405 на четвертом этаже, а вы...» Все, что я могу для вас сделать, барышни, — это поселить вас друг над другом. Будете с утра переглядываться, если сунетесь из окна. Я нахмурилась. А почему я не могу выбрать комнату сама? Господин Адамс поднял голову и посмотрел на меня с неодобрением. Вы невеста его высочества, леди. За вами давно закреплена определенная комната. На четвертом этаже мы всегда селим представителей королевской семьи. Возражать, что я далеко не представитель и, более того, не собираюсь им становиться, было бессмысленно. Совершенно незачем давать повод для лишних сплетен. Кажется, Дели это тоже поняла и весело заявила. «Только попробуй вылить на меня кофейную гущу, когда я высунусь из окна». «Ладно, если ты пообещаешь не махать руками и не посылать воздушные вихри вверх». Леди Оберфорд подмигнула. «Я знала, что мы можем договориться». «Вильфа в путь, и почему я столько лет общалась с подругами Летте, а не с Делией?» Но господин Адамс нас не слушал. Он резво выписывал бумаги, подтверждающие проживание в каждой из комнат, а, закончив, устало произнес. «Итак, леди Стертон, номер вашей комнаты — 405». «Леди Оберфорд, у вас номер 305. Отбой после одиннадцати вечера. В номер 405 горничная будет приходить в десять утра». У меня глаза на лоб полезли. «Какая горничная? Вы о чем?» Старичок пожал плечами, даже не поднимая головы. «Вы невеста принца, и вам положено...» «Ах, вон оно что! Интересно!» А лорд Дорт недавно вещал, что в Академии все равны. «Но кто-то равнее, видимо». «Это лишнее!» — отрезала я. «Поверьте, я сама могу поддерживать порядок там, где проживаю. Вычеркивайте горничную!» «Из списка живых?» — не выдержав, хихикнула Делия. И, увидев мой обалдевший взгляд, расхохоталась. «Отдай ее мне! У меня вечно бардак в комнате!» «Делия!» «Так что делать-то?» — устало произнес комендант. «Вычеркивать! С концами! Леди Оберфорд шутит!» Я повернулась к ней и сделала страшные глаза, а потом не выдержала и беззвучно рассмеялась. «А доставку еды в комнату тоже вычеркивать?» Будничным тоном спросил господин Адамс, помечая что-то в своих записях. «Оставить!» — крикнули мы с Делли одновременно и синхронно зажали рот ладонями. «Нет, но ну от этого отказываться точно нельзя!» «Хорошо», — старичок отметил что-то в формуляре. «На всякий случай предупреждаю, что вы, леди Стертон, в любой момент можете передумать». Полный список положенных вам привилегий здесь. Он протянул мне мелко исписанный листок, и я, машинально взяв, его сложила пополам, изучу на досуге. Разобравшись с формулярами, он заставил каждый из нас приложить руку к гладкому прямоугольному камню с прожилками, установленному с краю стола. Мрамор на мгновение засветился, считывая наши данные. Двери, занимаемых вами комнат, теперь будут реагировать на отпечатки ваших ладоней. Можете заселяться. Вещи наверняка уже доставлены. Какой отличный сервис! Мне уже начинает нравиться эта академия, даже несмотря на то, что здесь обитает мой горе-жених, чтобы его демоны взяли. Кстати, о младшем Фостере. Эйфория внезапно схлынула, когда до меня дошел весь смысл слов господина Адамса. Мы с Дели уже шагнули за порог, но я, под впечатлением внезапно пришедшей в голову мысли, обернулась и быстро спросила, «А в какой комнате проживает наследник Фостериона?» На губах коменданта промелькнула ехидная улыбка. Судя по всему, он ждал моего вопроса, и я его не разочаровала. «Его королевское высочество принц Тайлер всегда занимает комнату 404, леди. Я могу быть вам еще чем-то полезен?» «Конечно, можете!» «Не найдется ли у вас чего-нибудь тяжелого? Исключительно для самообороны, разумеется!» Мы с дели неспешным шагом направились к широкой лестнице, заканчивающейся площадкой на втором этаже. От нее в обе стороны расходились два широких коридора с дубовыми дверями. Чтобы добраться до следующего пролета и попасть на третий этаж, следовало пройти вдоль балюстрады. Ни я, ни леди Оберфорд не торопились. Во-первых, некуда... Во-вторых, следовало подумать и разработать план действий. Ты будешь жить рядом с принцем, подытожила Делия, желая расставить все точки над и. И знаешь, я почему-то уверена, что у вас будут сдвоенные апартаменты. Единый упаси. Твоя комната прямо над моей. Не бойся, если что, приду к тебе на помощь. Силы моей магии воздуха не позволяют летать, но если призову фамильяра семьи, то легко поднимусь к тебе. И тогда Услышав последние слова Делии, я невольно остановилась и недоуменно посмотрела на подругу. Но она выглядела такой же безмятежной, как и минуты ранее. «И кто же у тебя фамильяр?» «Фея», — с улыбкой ответила она. «Маленькая, не очень сильная, но безумно красивая и с крылышками. Моя семья ее обожает. Сама знаешь, фамильяры появляются нечасто, обычно, когда члену семьи грозит опасность или требуется помощь. «А у меня с Фейт замечательные отношение, я ее любимица». Я с ужасом вспомнила Рогана, фамильяра семьи Стертон, который служил ей на протяжении многих десятилетий. Мне бы никогда не пришло в голову его призвать, хотя отец и дал мне знак дома, позволяющий это сделать. Кровавого Скорпиона я боялась до ужаса. Справедливости ради не только я, но и летто его опасалась» даже когда лорд Стертон призывал это чудовище по вполне мирным причинам. У меня голова пошла кругом. «Но ведь твой отец — огненный маг!» Делия вздохнула. «Так и есть. Но бабушка с дедушкой, родители моего отца, погибли очень давно, а он долго не призывал своего фамильяра. Тот, не выдержав горе одиночества, попросился уйти. И отец разрешил, можно сказать беспрецедентный случай, когда фамильяр оставляет семью, которую пообещал защищать. Но маленький огромный краб не стал для моего отца ни другом, ни кем-то больше. Зато папа принял в семью фамильяра моей матери, маленькую озорную фею, и не отказался от нее даже тогда, когда умерла моя мама. Да-да, воздушного фамильяра, Ариана, ты не ослышалась. И это несмотря на то, что мой отец владеет только огнем. Кажется, подружки ты зря строили планы о хмурении отца Уверены, у них бы никогда ничего не получилось. Несомненно, второй министр Фастериона безумно любил свою покойную жену. Воздушный фамильяр у огненного мага. Невероятно. Леди Оберфорд тряхнула головой, и светлые кудряшки рассыпались по ее плечам. «Я тебя шокировала», — расплылась в улыбке Делия. А ведь в истории моих родителей нет ничего невероятного. Мама входила в состав дипломатического корпуса при после лотариона в фастарионе. Они с отцом сразу полюбили друг друга. Мамина семья не была слишком родовитой, но папу это не волновало. Легкая, немного грустная улыбка тронула ее губы, но девушка решительно произнесла. «Папа одобрит любой мой выбор спутника жизни». Ему все равно, кто это будет, трубочист или представитель королевской семьи. Лишь бы я была счастлива. У меня застрял комок в горле. Зависть — очень нехорошее чувство, но я ничего не могла с собой поделать. Мне тоже хотелось такого же отношения в семье, как и у Делии. Но родители, как водится, не выбирают. «Ох, прости», — встрепенулась Делия, вглядевшись в мое лицо. «Я не должна была хвастаться. Тебе сейчас и так нелегко». Я отмахнулась и обняла девушку. «Ерунда какая! Ты не должна извиняться! Моя мама жива, не забывай, и я не имею права ныть! Что бы ни уготовил мне отец, я попытаюсь как-то оспорить его решение. Правда, пока сама не знаю, как». Делия кивнула, и мы в полном молчании поднялись на третий этаж, где располагалась ее комната. «Если что, разбивай окно», — посоветовала мне леди Стертон. Фейт мне обязательно поможет, я уверена. Ну или ударь в него ногой. Я покачала головой. Моя вторая магия настолько непредсказуемая, что вряд ли получится. Смотри. Протянув руку вперед, я продемонстрировала подружке мокрую ладонь и только. Магия не отзывалась. Совсем. Никак. У Дели округлились глаза. Но на площади в Астеле ты показывала приличный уровень магии воды. «Минимум на второй факультет потянуло бы, если бы это была Академия воды». «Не надо меня добивать». Я закусила губу. «Вот и я не понимаю. Возможно, огонь перебивает». Леди Оберфорд облегченно вздохнула. «Наверняка в тебе борются две противоборствующие стихии — огня и воды. Блокируют друг друга, стараются перетянуть одеяло на себя. Не переживай, Ариана. Уверена, что ты обе обуздаешь». «Очень на это надеюсь, потому что сейчас я чувствовала магию огня еще меньше, нежели магию воды. Таким чудом я попала на первый факультет. Загадка. Может, в тот самый момент, когда мы с Делией проходили стандартную проверку, с Аркой что-то случилось? Но что?» «Ари, ты идешь?» — обеспокойно спросила подружка, вглядываясь в мое лицо. «Что-то ты неважно выглядишь. Давай я тебя провожу». Но я решительно покачала головой. «Не беспокойся, я сама доберусь. Спасибо тебе, Дели. увидимся за завтраком. На ужин не пойду, лучше высплюсь. Ну, как скажешь». Я медленно шла вдоль балюстрады к широкой лестнице, ведущей на четвертый этаж, и тяжело вздыхала. Отсутствие обеих магий пугало до нервной дрожи. Опустив руку на мраморный поручень, я закрыла глаза и встала на первую ступеньку. Голова закружилась, и я невольно покачнулась. «Башмачок потеряла, падчерица!» — раздался над ухом насмешливый голос, и я, отпустив перила, взмахнула руками. Но упасть назад мне не позволили. Тейлор Ди Фостер невозмутимо поймал меня, впившись пальцами в поясницу и оставляя мое тело в вертикальном положении. «Совсем обалдел! Ты же мне синяков наставишь!» Я презрительно фыркнула и подняла ногу, чтобы снять туфлю. «Именно!» и, размахнувшись, бросила ее повыше, да так, чтобы она попала на площадку четвертого этажа. Что мною двигала, сама не знаю. Хотя нет, знаю. История пачерицы так или иначе относилась к тому беззаботному периоду, когда мы с демоном понятия не имели, кем друг другу приходимся. А он вспомнил ее сейчас. Зря. Одна из рук тут же отпустила мою талию, и ладонь его высочества скользнула справа от меня. Мою мирно летевшую обувь настигла струя огня, и несчастная туфелька в мгновение ока превратилась в пепел, осыпавшись огненными частицами на мраморный пол. Я на мгновение застыла, а затем резко повернулась, оказавшись лицом к лицу с принцем. Он ехидно улыбался, не выпуская меня из объятий, пока я балансировала в единственной туфельке, поджимая вторую ногу. — Как неловко получилось, леди Стертон, я же хотел ее поймать! «Ну да, разумеется». Но не успела я возмутиться, как на лестнице появились невольные свидетели нашей ссоры, несколько барышень, которых распределили на первый факультет, и Патрик Рейгер. Вот при нем скандалить почему-то совсем не хотелось. «Новая пара с тебя». Я невозмутимо сняла со ступни вторую туфельку и пихнула ее в руки жениха. А затем, подхватив юбки, босиком начала подниматься на четвертый этаж медленно и с достоинством. У меня знакомой феи на примете нет. Донесся мне вслед ядовитый голос. Твои проблемы. отмахнулась я. Иначе я на тебя протест на имя ректора подам. Принц легко взлетел по лестнице и остановился на ступеньку ниже меня. И все равно кончиком своего носа едва ли не тыкнул мне в глаз, когда разворачивал к себе. Война, леди Стертон. Стряхнув его пальцы со своего плеча. Я растянула губы в зловещие улыбки. «Да что вы, ваше высочество! Всего лишь легкий вооруженный конфликт. Война при моем участии намного страшнее. Поверьте!»